Дима, под конец смены Полли ошарашивает нас с Феликсом новым заказом, состоящим из 25 ванильных шотов. При всей безоговорочной любви к работе я ненавижу задерживаться, но и готовить в попыхах не привык. Осторожно, снимая со стеллажа с алкоголем ванильную водку, замечаю решительно приближающуюся к нам Сабрину: Где третий фартук? Неожиданно спрашивает она. «Вот он!» Феликс протягивает ей неотъемлемый атрибут нашей рабочей униформы. Надев его поверх бежевого брючного костюма, управляющая встает рядом со мной и одним только взглядом говорит «Приступаем!» «Втроем мы довольно быстро справляемся с приготовлением такого большого заказа и успеваем вовремя закрыть бар. Перед глазами все еще стоит Сабрина». Мастерски украшающая стопку с коктейлем, слайсом яблока, присыпанного корицей. Это наводит меня на мысль, что Сеня прав. Я совсем не знаю людей, с которыми провожу так много времени. Мне никогда не нравилось утверждение, что коллеги по работе – это наша вторая семья. Но что-то из сегодняшнего дня заставляет меня усомниться в собственных убеждениях. Как только мы четверо – я, Феликс, Сабрина и Полли – выходим из бара – У меня над духом будто звучит голос Сени, призывающий пригласить их на новоселье. «Постойте!» — зову я коллег, когда они уже разбредаются по улице кто куда. «Есть разговор». Вопросительно переглянувшись между собой, они все же останавливаются, а затем собираются в дружный круг, обступив меня со всех сторон. «Я хотел сказать, что приглашаю вас на новоселье». «Ты нашел жилье?» Восклицает Сабрина и, несмотря на усталость, находит в себе силу улыбнуться. «Поздравляю!» Полли бросается ко мне на шею. «Ума не приложу, откуда в ней столько энергии даже в конце рабочей смены». «Так, а когда, собственно, вечеринка?» Интересуется Феликс. «Еще не решил, но у нас всего два варианта. До открытия бара или после закрытия. Как вам удобнее?» Они снова переглядываются, а затем хором отвечают после. Не уверен, что Сеня и Диана смогут прийти на новоселье, если оно начнется в 4 или 5 утра. Но можно рискнуть. А стоит ли звать Ингу, я все еще не решил. Никак не могу объяснить себе эту острую потребность, проводить с ней время только вдвоем, без каких-либо посторонних глаз попрощавшись мы расходимся договорившись что я сообщу дату так называемой вечеринки в ближайшее время по дороге домой меня клонит в сон прислонив голову к окну я прикрываю глаза, надеясь что не прозевая нужную остановку как пару дней назад странно но кира не снится мне уже пару недель и я чувствую как ночь за ночью отпускают терзающие меня воспоминания добравшись до квартиры которую теперь с чистой совестью могу называть своей, хоть и арендованной, я решаю первым делом приготовить завтрак на большой светлой кухне. Бабуля всегда подкалывала меня, когда видела, как беспомощен я в готовке элементарных блюд. «Такой мастер в своих коктейлях, и не умеешь варить суп!» Благо дедуля неоднократно вставал на мою сторону, говоря, что у каждого мужчины в нашей семье свои таланты. Просто кулинария не из их числа. Поставив в центр стола тарелку с кривой яичницей, я решаю сделать фото и отправить его Инге. Судя по времени, она вполне может не спать, а собираться на тренировку. Дима. Доброе утро. Дима. Фото. Дима. Завтракаю в своей новой квартире. Не успеваю я проживать первый кусок яичницы, как приходит ответ. Инга. Доброе. Значит, прощай, хостел. Дима. Если бы ты знала, что каждую ночь творилось за стенкой моей комнаты. Инга. А я хочу это знать. Дима. Я так не думаю. Инга. Аха-хах. Ах, ах. Инга. Поздравляю. Инга. Но я сейчас слишком расстроена, чтобы искренне за тебя радоваться. Дима. Что случилось? Инга. Я надеялась, что ты будешь жить у меня. Чем тут не хостел? Инга. Это шутка, если что. Дима. Ты так не пугай. Инга. Я рада. Очень-очень рада за тебя. Поздравляю еще раз. Дима. Спасибо большое. А теперь у меня есть вопрос. Инга. Какой? Дима. Я решил отметить новоселье. Придешь? Инга, а кто еще там будет? Дима, мои коллеги из бэкграунда. Инга, и все? Дима, не уверен, что они придут, но еще собираюсь позвать Сеню и Диану. Инга, когда ты хочешь всех собрать? Дима, на днях после нашей смены в баре, ближе к утру. Инга. В среду у нас с Дианой будет выходной. Дима. Отлично. Тогда в среду. Так ты придешь? Инга. С радостью. Дима. Супер. Я позже пришлю адрес и точное время. Инга. Буду ждать. Дима. Как поживает твоя Наташа Ростова? Инга. Основа готова. Дальше буду накатывать, улучшать пока программа не станет идеальной. Дима. Когда я ее увижу? Инга. Даже не знаю. Контрольные прокаты будут в конце августа или в начале сентября. Дима. Так долго? Я не выдержу два месяца. Инга. Ахаха. Да брось. Ты в силах потерпеть. Дима. Я не из терпеливых. Инга. Никогда бы не подумала. Дима, может, я смогу проникнуть на твою тренировку и подсмотреть? Инга, я подумаю над этим. Дима, я рассчитываю на положительный ответ. Инга, надо же, какой настырный. Дима, что сказать, я умею добиваться желаемого. Инга, а ты чего не спишь? Не устал после работы? «Дима». «Передремал в автобусе». «Инга». «Ясно. Ну, а мне пора собираться». «Дима». «Хорошей тренировки». «Инга». «А тебе приятных снов». Еще раз перечитав переписку, я удивляюсь, как быстро Инга согласилась прийти на новоселье. «Неужели ей так важно не омрачить мою радость и не испортить праздник, что она готова забыть о собственных обидах на Диану?» Открыв галерею, я нахожу фото, которое я сделал, когда мы смотрели фильм под открытым небом. Совершенно случайно засняв половину лица Инги, сейчас я приближаю снимок, вглядываясь в каждую ее черту. «Вряд ли друзья так делают, но ничего не могу с собой поделать». С каждой секундой во мне все сильнее поднимается волна симпатии и даже легкой влюбленности. Я как могу пытаюсь стряхнуть с себя это чувство, пока не решаю сдаться и позволить ему поглотить меня целиком.